59. Голован по кличке Гекерс. Собачьи метки там и тут. Сильны ли людские боги железа и пламени? Жутко сильны. Тут и сомневаться не приходится, могут ли они стереть всю миллионную стаю истинного народа в порошок? Сомневаться не приходится. По крайней мере тому, кто хоть раз видел человеческую стаю дивизию бронеходных войск в момент наступления. Вероятно, одной единственной подобной дивизии и бога железа на подхвате с круглой головой хватит, чтобы смять весь боевой порыв стаи истинного народа любого размера. Одной стаи летучих бомбовозных пещер с богом пламени во главе будет достаточно, чтобы выкосить все войско любимого народа мягкой лапы вместе со скрывающей спину сельвой или высокой степной травой. И на что же тогда надежда? только на две вещи. Всего на две. Но их достаточно. Первое. Народ людей – это раса, обладающая жутким самомнением. Раскормив своих богов железа и пламени до полного ожирения, они абсолютно уверены в своей неуязвимости. А сами их боги, разъевшись до безобразия, приобрели хватку, как у собаки той самой породы, что удивило как-то мою сущность своей челюстной хваткой. Но зато... Но потеряли гибкость. Да простит моей шерстяной сущности большая мягкая лапа эту критику богов как таковых. Никто из богов железа или пламени никогда не поверит, что какой-то народ большой суши, кроме любезных им двуногих, не только решится, но и вообще способен осуществлять плановую и тотальную агрессию против людей. Вопрос именно в плановой. Тотальную агрессию к людям проявляют и простые комары, не говоря уж о вшах. А уж о самом мелком и неуничтожимом народе, микробах, и говорить не приходится. Но ни вши, ни микробы не планируют свои нападения разумом. Конечно, требуется ли для нападения, а уж тимпачи победы в борьбе, разум – вопрос интересный. Наверняка достаточно только сильного и целеустремленного Бога. В этом плане Бог народа болезней или микробов, если попугает по-человечьи, очень и очень силен, порой неудержим в буйстве, но никак не целеустремлен. Он действует по нормальному природному закону – живи сам и позволь жить другим. Итак, первое правило, вставшее на защиту истинного народа, Это неверие богов железа и пламени в плановое нападение вне рамок того народа, с коим они развлекаются сами. Руководимый своими богами народ людей никогда не двинет против голованов, стаи дивизию и даже стаи полк зубаскалов. Тот генерал народа людей, кто на такое решится, тут же опретет ореол сумасшедшего и слетится своего должностного лежбища. Пожалуй, никто не вышлет на отстрел истинного народа даже стаи роту. Человеческие ротмистры очень не желают быть отлученными от своих железных игрушек. Да и вообще, тот, кто поставит народ людей и какой-то собачий на одну доску, будет немедленно раскатан богом железа в труху. Отлучен от военной игрушечной иерархии и предан анафеме, если попугаить по-человечески. Как можно верить в то, что народ, подчиненный какой-то мягкой пещерной лапе, способен на противостояние с железом и пламенем? Глупость несусветная. И значит, упор именно на это. Главный упор. Какой-нибудь бронированный костяным панцирем рогонос, тот тоже смотрит на любого голована, как на собачку какую-нибудь. Уж когда совсем лаем и наскоками достает, Бросается на нее по-настоящему и даже преследует по тропе. Потом в экстазе погони даже стропы сворачивает, а тут уж катится через бревнышко. Но встать уж не получается. Затаившийся в папоротниках истинный народ наваливается со всех сторон, и бедный приговоренный рогоносик оказывается обвешан собачками в количестве для него в принципе непостижимом. Большая часть держит челюстями просто для того, чтобы бронированный звери не смог подняться. Вся надежда на тех из народа, кто занят наглазными костяными накладками. Как они не крепки, но целеустремленная лапа и зубы справляются с ней достаточно быстро. А уж где-то там, за вкусными глазными яблоками, прячется маленький и оказывается совершенно недоразвитый мозг. Мать природы избирательна. Она экспериментирует. У костяного джунглевого зубоскала есть его доспехи, если попугает по человечески Но слишком микробен, но вкусен, кстати, мозг. В обычной рогоносной жизни его хватает, но вот в соревновании с истинным народом. Есть надежда, что точно так же произойдет и с людьми.